Глава двадцать Спустя несколько дней я почувствовала себя плохо. Острая боль внизу живота не отпускала меня с самого утра, а к вечеру еще больше усилилась. Пору было вызывать на дом врача или скорую помощь. Боль за день настолько вымотала меня, что я уже, валясь с ног, прилегла на диван. Механически положив руки на ту область, где особенно ощущалась боль, я, как ни странно, через некоторое время почувствовала некоторое облегчение. Ощущение тепла усиливалось и, казалось, продолжало прогревать меня всю внутри. Вскоре, так как боль наконец меня покинула, я незаметно для себя самой уснула и проснулась лишь под утро, когда яркие лучи солнца уже настойчиво пробивались в дом. «Чудеса», — подумала я. Мое состояние не просто улучшилось. Более того, я чувствовала себя абсолютно здоровой и к тому же выспавшейся и бодрой. От мучительной вчерашней боли не осталось и следа. Но, тем не менее, я все еще сомневалась, подумав, что это, возможно, мне только кажется, и чтобы окончательно убедиться в своем самочувствии, я встала с постели и попробовала подвигаться. Затем прошла на кухню и обратно, поняв таким образом, что боль действительно покинула меня. Я снова отправилась на кухню для того, чтобы приготовить себе чашку ароматного черного кофе. Все очень странно», — размышляла я, сидя за чашкой горячего кофе, от которого расходился запах и дым по всей квартире. Еще вчера меня одолевали приступы невыносимой боли. Сегодня же все как рукой сняло, словно этого ничего и не было. Но вот что странно, что помогло остановить боль? Положение тела в определенном состоянии или таблетки? Надо заметить, я стараюсь их не принимать, потому как не выношу химию. И на этот раз тоже постаралась обойти без подручных средств. Тогда что? Остается одно. Руки, их энергия, тепло. Но получается, это была не просто энергия, а что-то гораздо большее. Ведь я чувствовала в тот момент лечащее тепло, и оно тогда глубоко осело внутри меня, после чего я перестала ощущать боль как таковую. Что это? Снова чудеса? Или дело совсем не в этом, и я что-то выдумываю себе, пытаясь присвоить новые удивительные способности, которые якобы в очередной раз помогли мне? Они уже начали проявляться, но ты не бойся их. «Они призваны на помощь, и не только тебе». Вдруг пронеслись в этот момент в моих мыслях слова гадалки. Она словно вживую предстала передо мной, и ее голос был спокойным и убедительным. Бред. Это все какой-то бред. Не может быть, чтобы после клинической смерти во мне начали происходить такие невероятные изменения, причем с каждым разом все сильнее. Я чувствовала, что становлюсь другой. Не такой, как прежде, и, скорее всего, уже как раньше не стану. Иногда мне казалось, что это был совершенно другой человек в моем теле, и в последнее время меня уже начала одолевать, можно сказать, сумасшедшая мысль. Я ловила себя на том, что и тело, и все, из чего я состою, существую, дышу, не моё. Меня словно подменили. Голос, который жил внутри меня, точнее, проявлялся странным образом, иногда пугал меня, так что я даже задавалась мыслью, не схожу ли я с ума. Ведь я нередко ловила себя на мысли, что я не просто прислушиваюсь к этому голосу, но порой и сама говорю с ним вслух, задавая ему, а получается самой себе, какие-то вопросы. Но очевидно было одно. Что бы он мне ни говорил, было верным. И это меня лишь больше озадачивало. Я уже не знала, что со всем этим делать дальше. «Так, как прежде, вы уже никогда жить не будете». Вспомнила я вдруг фразу, которая в последнее время не выходила у меня из головы. Она попалась мне на глаза и оставалась в моей памяти надолго из тех самых книг, которые я успела прочитать о людях, подобных мне. То есть о тех, кто обладал такими же способностями и не только. Главным образом я искала людей, у кого такие же способности появились, как и у меня, необычным способом, то есть после клинической смерти. О том же, что происходило с этими людьми, дальше информации было мало. Возможно, их дальнейшая судьба уже мало кого интересовала. «А ты в курсе, что люди, подобные тебе, то есть такие же, как ты, призваны служить на благо обществу в особых случаях?» Сказала однажды Лейла, когда при нашем разговоре с ней она снова заговорила о моих способностях. «В особых случаях?» Недоуменно посмотрев на Лейлу, переспросила я. «Это как?» «Ну, например, чаще всего вас вербуют в разведчики или...» «Что или?» спросила я, потому как разговор с Лейлой уже начал переходить для меня в какую-то занимательную игру. Или к таким обращаются за помощью, которую не в силах оказать простые смертные». Последние слова Лейлы невольно вызвали у меня смех. «Что такого смешного, я сказала?» — недовольно пробурчала Лейла, когда увидела мою иронию. «Нет, ничего», — поспешила ответить я, чтобы ни в коем случае не обидеть ее, ведь она лишь сказала то, что думает, а на это каждый имеет право, разве не так? «Простые смертные, я имела в виду, что к обычным людям с такими просьбами не обращаются. Вас могут также, точнее, таких людей, как ты, с подобными твоими способностями, использовать для разработки каких-либо секретных заданий», — сказала Лейла. Я видела, что этот разговор, похоже, и саму Лейлу уже увлек настолько, что она не могла остановиться. «Итак», — продолжала она. это доказывает очевидное даже тот самый следователь обратился к тебе за помощью для того чтобы ты помогла поймать им опасного преступника что кстати ты с успехом и выполнила и вообще я считаю что на тебе можно было бы защитить диссертацию особенно тем кто занимается изучением людей подобных тебе вот если бы я была ученой я бы непременно это сделала заключила лейла в последующую же минуту мы переглянувшись с ней обе от души рассмеялись Да так, что у нас даже слезы вышибло из глаз. Придя немного в себя, Лейла вдруг уже серьезным голосом сказала. «А вообще, в этом нет ничего смешного. Все, что я сейчас рассказывала, действительно имеет место в жизни. Так что задумайся об этом», — таинственно мне подмигнув, заметила Лейла.